попросить прийти его сюда. Она замерла, так как Кэролу хватило ее за руку. «Взгляните!» — воскликнула Кэролу, вся задрожала. «Вот, видите, там, внизу, около деревьев!» Веда внимательно взглядывалась в сумерки. Никакого шума, даже ветер затих. «Там никого нет!» — решительно произнесла она. «Спустимся, там, внизу, лучше!» «Они там, снаружи!» — Сулеваны, я уверена они там, — испуганно воскликнула Кэрол. — Тогда я пойду, предупрежу Фила, — как можно спокойнее проговорила деда. — Вы пока оденьтесь, я принесла вам одежду. — Одевайтесь, а я позову Фила. Она ласково провела рукой по плечу Кэролу и побежала к двери. «Торопитесь — Торопитесь. Уже с лестницы она закричала. «Фил — Фил! Магарт вышел из салона и поднял голову. — Что случилось? — Кэрол говорит, что Сулевана уже здесь. В голосе Веды слышалась легкая дрожь. Магат помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. А чего она это взяла? Она сказала, что видела их. Она кажется страшно напуганной. А я ничего не знаю, так как никого не видела. Пойду скажу несколько слов сторожам. Она пусть оденется и спустится в маленькую гостиную. Произнеся это, Магат быстро устремился наружу. В сгущающейся темноте сулеваны, подобные двум бесплотным теням, молча приближались к дому. Магарт обнаружил страума на кухне, приканчивающего обед и удобно расположившегося в кресле. У него был исключительно довольный вид. Собираясь к себе домой, с ним оживленно болтала горничная Мэри, надевая пальто и шляпку. Страум был удивлен неожиданным появлением Магарта и сразу поднялся. «Появилось что-то новое?» — быстро спросил он Фила. «Да», — ответил Магарт, указывая подбородком на дверь. Страум последовал за ним в коридор. «Ваши люди на постах?» — осведомился Фил. «Естественно, что происходит. У нас пока спокойно, но кое-что может случиться с минуты на минуту. Я хочу сделать с вами обход». «Ради Господа Бога!» — воскликнул Страум. Я только что покончил с обедом, но почему бы вам не посидеть спокойно? Почему вам не сидеться на месте? Можно подумать, что у вас пляска святого Витта. Если вы переживаете за несуществующих Сулливанов, то теряете и свое, и мое время. Разве я вам еще не доказал, что никаких Сулливанов не существует? Это пугало для детей. Если вы так легкомысленно относитесь к моим словам, то я вынужден немедленно позвонить шерифу по вопросу вашей замены, — сердито заявил Магов. С травмом в его глазах появился злой блеск. «Никто не заставит меня корчить из себя дурака», — возразил он. «Кэмп вовсе не идиот, а я его помощник. Я повторяю вам, никаких Сулливанов не существует. Только тип подобный вам может верить в эти детские сказочки. Если вы и на самом деле так думаете, то чем раньше вы покинете этот дом, тем будет лучше для дела». — Я не обязан подчиняться распоряжениям журналистов, — проговорил с травмой, ощутивший небольшую неловкость. — Пока меня сюда поставили, я собираюсь здесь распоряжаться. Маверт решительно подошел к телефону. — Сейчас мы узнаем, что на это скажет шериф. Несколько секунд он оставался недвижим, прижимая к уху трубку, потом нахмурил брови. — Можно подумать, что линия оборвана, — заметил он и несколько раз подряд нажал на рычаг. Ничего, по-видимому, не добившись, он положил трубку и пробормотал. — Хотел бы я знать. — Скажите, скажите, — рассмеялся с травм. Вы думаете, что это сули, вы наперерезали провод? — Все возможно, — произнес Магат, внезапно охваченный волнением. — Мне нужен револьвер с травмом, — продолжал он. — Если вы не собираетесь выполнять свое дело, то я сделаю его за вас. «Кто сказал, что я не собираюсь исполнять свои обязанности?» — рассердился Страун. «Подумайте о своих словах. Я не дам вам револьвер. К тому же у вас нет на него разрешения». Маггарт сумел удержать свой гнев. «Так мы ни к чему не придем, если будем ссориться. Только что мисс Ванин заметила на плантации двух людей, и она очень боится. Может быть, это и не Сулеваны, но мы можем, по крайней мере, убедиться в этом». Так бы сразу и сказали — Буркнул страум и направился к входной двери. «Если они болтаются здесь, то я сделаю свое дело». И после короткой паузы он добавил, «Вы на самом деле считаете, что линия перерезана?» «Очень похоже на то», — ответил Магарт, следуя за страумом на террасу. Там находился сторож по имени Мессон.